Глава седьмая. Враги. В первом письме к Сташинскому, отправленном еще на другой день после памятного мужицкого схода, Левинсон делился своими опасениями и предлагал постепенно разгружать лазарет, чтобы не было потом лишней обузы. Доктор перечитал письмо несколько раз... И от того, что мигал он особенно часто, а на желтом лице все резче обозначались челюсти, каждому стало нехорошо, сумно. Вот то из маленького серого пакетика, что держал Сташинский в сухих руках, выползла шипя смутная Левенсонова тревога, из каждой травины, с каждого душевного донушка вспугнула уютно застоявшуюся тишь. Как-то сразу сломалась ясная погода. Солнце зачередовалось дождем, уныло запели манжурские черноклены, раньше всех чувствуя дыхание недалекой осени. Старый черноклевый дятел забил по коре с небывалым ожесточением. Заскучал пика, стал молчалив и неласков. Целыми днями бродил он по тайге, Приходил усталый, неудовлетворенный. Брался за шитво, нитки путались и рвались. Садился в шашки играть, проигрывал. И было у него такое ощущение, будто тянет он через тонкую соломинку гнилую болотную воду. А люди уже расходились по деревням. Свертывали безрадостные солдатские узелки. Грустно улыбаясь, обходили каждого за ручку. Сестра, осмотрев перевязки, целовала братишек на последнее прощание, и шли они, утопая в мху новенькими лопоточками, в безвестную даль и слякоть. В последнем Варя проводила Хромова. — Прощай, братуха, — сказала, целуя его в губы. — Видишь, Бог тебя любит, хороший денек устроил. Не забывай нас, бедных. «А где он, Бог-то?» — усмехнулся хромой. «Нет, Бога-то, нет, нет, ядрёный вошь!» Он хотел добавить ещё что-то, привычно весёлое и издобное но вдруг, дрогнув, в лице махнул рукой и, отвернувшись, заковылял по тропинке, жутко побрякивая котелком. Теперь из раненых остались только фролов и мечик, да ещё пика, который, собственно, Ничем не болел, но не хотел уходить. Мечик в новой шагриневой рубахе, сшитой ему сестрой, полусидел на койке, подмастив подушку и пикин халат. Он был уже без повязки на голове, волосы его отросли, велись густыми желтоватыми кольцами. Шрам у виска делал все лицо серьезней и старше. «Вот и ты поправишься». Уйдешь скоро, — грустно сказала сестра. — А куда я пойду? — спросил он неуверенно и сам удивился. Вопрос выплыл впервые и породил неясные, но уже знакомые представления. Не было в них радости. Мечик поморщился. — Некуда идти мне, — сказал он жестко. — Вот тебе и на, — удивилась Варя. — В отряд пойдешь к Левинсону? Верхом ездить умеешь? Конный отряд наш. Да ничего, научишься. Она села рядом на койку и взяла его за руку. Мечик не глядел на нее, и мысль о том, что рано или поздно придется все-таки уйти, показалась ему ненужной сейчас. Горячила, как отрава. — А ты не бойся, — как бы поняв его, — сказала Варя. — Такой красивый, молоденький, аробкий. «Робкий ты!» — повторила она с нежностью и, неприметно оглядевшись, поцеловала его в лоб. В ласке ее было что-то материнское. «Это у шалды бы там, а у нас ничего!» — быстро зашептала она на ухо, не договаривая слов. «У него там деревенские, а у нас больше шахтеры, свои ребята, можно ладить. Ты ко мне наезжай почаще!» «А как же морозка?» «А как же та?» — На карточке. Ответила она вопросом и засмеялась, отпрянув отмечика, потому что Фролов повернул голову. — Ну, я уж и думать забыл. Порвал я карточку, — добавил он торопливо. — Видала бумажку тогда? — Ну, а с морозкой и того менее. Он поди привык, да он и сам гуляет. — Да ты ничего, не унывай. Главное, приезжай почаще и никому спуску не давай. — Сам не давай. Ребят наших бояться не нужно. Это они на вид злые, палец в рот положи, откусит. А только все это не страшно, видимость одна. Нужно только самому зубы показывать. — А ты показываешь разве? — Мое дело женское. Мне, может, этого и не надо. А я на любовь возьму. — А мужчине без этого нельзя. — Только не сможешь ты, — добавила она, подумав и снова склонившись к нему, шепнула, — Может, я и люблю тебя за это, не знаю. — А правда, не смелый я совсем, — подумал меч, подложив руки под голову и уставившись в небо неподвижным взглядом. — Но неужели я не смогу? Ведь надо как-то, умеют же другие. В мыслях его, однако, не было теперь грусти, тоскливой и одинокой. Он мог уже на все смотреть со стороны разными глазами. Происходило это потому, что в болезни его наступил перелом, раны быстро зарастали, тело крепло и наливалось. А шло это от земли, земля пахла спиртом и муравьями, да еще от вари. Глаза у нее были чуткие, как дым, и говорила она «все от хорошей любви». Хотелось верить. «А э, и чего мне унывать в самом деле?» — думал Мечик, и ему действительно казалось теперь, что нет никаких поводов к унынию. Надо сразу поставить себя на равную ногу, спуску никому не давать, самому не давать. Это она очень правильно сказала. — Люди здесь другие, надо и мне как-то переломиться. — Я сделаю это, — подумал он с небывалой решимостью, чувствуя почти сыновнюю благодарность к Варе, к ее словам, к хорошей ее любви. — Все тогда пойдет по-новому. И когда я вернусь в город, никто меня не узнает. Я буду совсем другой. Мысли его отвлеклись далеко в сторону, к светлым будущим дням, и были они поэтому легкие, таяли сами собой, как розово-тихие облака над таежной прогалиной. Он думал о том, как вместе с Варей вернется в город в качающемся вагоне с раскрытыми окнами и будут плыть за окном такие же розово-тихие облака над далекими мреющими хребтами. И будут они двое сидеть у окна, прижавшись друг к другу. Варя говорит ему хорошие слова, а он гладит ее волосы, и косы у нее будут совсем золотые, как полдень. И Варя в его мечтах тоже не походила на сутулую откачницу из шахты номер один, потому что все, о чем думал Мечик, было не настоящее, а такое, каким он хотел бы все это видеть. Через несколько дней пришло из отряда второе письмо, привез его Морозко. Он натворил большого переполоху, ворвался из тайги с визгом и гиком, вздыбливая жеребца и крича что-то несуразное. Сделал же он это от избытка жизненных сил и просто для смеху. «Носит тебя дьявола», — сказал перепуганный Пика с певучей укоризной, — «тут человек умирает. — кивнул он на Фролова. — А ты орешь. — А, отец Серафим? — приветствовал его Морозко. — Наши вам. Сорок одно с кисточкой. — Я тебе не отец, а зовут меня Федором. — озлился Пика. Последнее время он часто сердился, делался смешным и жалким. — Ничего, Федосей, не пузырься, не то волосы вылезут. — Супруги почтения! — откланялся Морозко Варе, снимая фуражку и надевая ее на пикину голову. — Ничего, Федосей, фуражка тебе к лицу, только ты штанишки подбирай, не то висят, как на пугле. очень неинтеллигентно. — Что, скоро на мудочке сматывать? — спросил Сташинский, разрывая конверт. — Зайдешь потом в барак за ответом сказал, пряча письмо от Харченки, который с опасностью для жизни вытягивал шею из-за его плеча. Варя стояла перед Морозкой, перебирая передник и впервые испытывая неловкость при встрече с мужем. — Чего не был давно? — спросила, наконец, сделанным равнодушием. — А ты, небось, скучала? — переспросил он насмешливо, — чувствуя ее непонятную отчужденность. — Но ничего, теперь нарадуешься. В лес вот пойдем. Он помолчал и добавил едко. — Страдать. — Тебе только и делов, — ответила она сухо, не глядя на него и думая о мечике. — А тебе? Морозко ожидательно поиграл плетью. — И мне не впервой. Чать не чужие. «Так идем», — сказал он осторожно, не двигаясь с места. Она опустила передник и, запрокинув косы, пошла вперед по тропинке небрежной деланной походкой, удерживаясь, чтобы не оглянуться на мечика. Она знала, что он смотрит вслед жалким растерянным взглядом и никогда не поймет, даже потом, что она исполняет только скучную обязанность. Она ждала, что вот-вот Морозко обнимет ее сзади, но он не приближался. Так шли они довольно долго, сохраняя расстояние и молча. Наконец она не выдержала и остановилась, взглянув на него с удивлением и ожиданием. Он подошел ближе, но так и не взял ее. — Что-то фентиш ты, девка, — сказал вдруг и с расстановкой. — Влипла уже, что ли? «А ты что, спрос?» Она подняла голову и посмотрела на него в упор, строптиво и смело. Морозко знал и раньше, что она гуляет в его отсутствие, так же, как гуляла в девках. Он знал это еще с первого дня совместной жизни, когда пьяным утром проснулся с головной болью, в груди тел на полу и увидел, что его молодая и законная жена спит в обнимку с рыжим герасимом, зарубщиком из шахты номер четыре. Но как и тогда, так и во всей последующей жизни, он относился к этому с полным безразличием. По сути дела он так и не вкусил подлинной семейной жизни и сам никогда не чувствовал себя женатым человеком. Но мысль, что любовником его жены может быть такой человек как Мечик, Показалось ему сейчас очень обидный. В кого же это ты желательно бы узнать? спросил он нарочито вежливо, выдерживая ее взгляд с небрежной спокойной усмешкой. Он не хотел показывать обиды. Вентова, маминого, что ли? А хоть бы и в маминого. Да он ничего, чистенький, согласился Морозко. Послаще будет. Ты ему платков на шее сопли утирать. Если надо будет, и на и утру, сама утру, слышишь?» Она приблизила лицо вплотную и заговорила быстро и возбужденно. «Ну чего ты храбришься? Что толку в лихости твоей? За три года ребенка не сделал, только языком трепишься, а туда же богатырь шиновый. Заделаешь тебе как же!» ежели тут целый взвод работает. — Да ты не кричи! — оборвал он ее. — Не то... Ну, что не то? — сказала она вызывающе. — Может быть, бить будешь? А ну, попробуй, посмотрю я. Он удивленно приподнял плетку, словно мысль эта явилась для него неожиданным откровением, и снова опустил. — Нет, бить я не стану, — сказал неуверенно. И с сожалением, будто раздумывая еще, не вздут ли в самом деле? Оно исследовало бы. Да не привык я бить вашего брата. В голосе его скользнули незнакомые ей нотки. Ну да что ж, живи. Может, бара не будешь. Он круто повернул и зашагал к бараку, на ходу сбивая плетью цветочные головки. Слушай, обожди! — крикнула она вдруг, переполняясь жалостью. — Ваня! — Не надо мне барских объедков! — сказал он резко. — Пущай моими пользуется. Она заколебалась, бежат ли за ним или нет, и не побежала. Выждала, пока он скроется за поворотом, и тогда, облизывая высохшие губы, медленно пошла вслед. Завидев Морозку, слишком скоро вернувшегося из тайги, ординарец шел, сильно размахивая руками, с тяжелым хмурым развальцем. Мечик понял, что у Морозки с Варей ничего не вышло, и причины этому он, Мечик. Неловкая радость и чувство беспричинной виновности ненужно шевельнулись в нем, и стало страшно встретиться с Морозкиным истребляющим взглядом. У самой койки с хрустом пощипывал травку, мохнатый жеребчик. Казалось, ординарец идет к нему. На самом деле темная перекошенная сила влекла его к мечику. Но Морозко скрывал это даже от себя, полное неутомимой гордости и презрения. С каждым его шагом чувство виновности в мечке росло, а радость улетучивалась. Он смотрел на морозку малодушными, уходящими внутрь глазами, и не мог оторваться. Ординарец схватил жеребца под усцы, тот оттолкнул его мордой, повернув к мечику, будто нарочно, и мечик захлебнулся внезапно чужим и тяжелым, мутным от ненависти взглядом. В эту короткую секунду он чувствовал себя так приниженно, так невыносимо гадко, что вдруг заговорил одними губами, без слов, слов у него не было. — Сидите тут в тылу! — с ненавистью сказал Морозков такт своим темным мыслям, не желая вслушиваться в беззвучные пояснения Мечика. Рубахи шагреневые понадевали. Ему стало обидно, что Мечик может подумать, будто зло его вызвано ревностью. Но он сам не сознавал ее истинных причин и выругался длинно и скверно. — Чего ты ругаешься? — вспыхнув, переспросил Мечик, почувствовав непонятное облегчение после того, как Морозко выругался. — У меня ноги перебиты. — А не в тылу, — сказал он с гневной самолюбивой дрожью и горечью. В эту минуту он верил сам, что ноги у него перебиты и вообще чувствовал себя так, словно не он, а Морозко носит шагреневые рубахи. — Мы тоже знаем таких фронтовиков, — добавил Краснее. Я б тебе тоже сказал, если бы не был тебе обязан, на свое несчастье. — Ага, заела! — чуть не подпрыгнув, завопил Морозко, по-прежнему не слушая его и не желая понимать его благородства. — Забыл, как я тебя... И с полами вытащил таскаем мы вас на свою голову закричал он так громко словно каждый день таскал из полами раненых как каштаны на свою голову вот вы где у нас сидите и он ударил себя по шее с невероятным ожесточением сташинский и харченко выскочили из барака фролов повернул голову с болезненным удивлением — Вы что кричите? — спросил Сташинский, с жуткой быстротой мигая одним глазом. — Совесть моя где? — кричал Морозко в ответ на вопрос Мечика. — Где у него совесть? — Вот она где, совесть! Вот! Вот! — рубил он со остервенением, делая неприличные жесты. Из тайги с разных сторон бежали сестра и пика, крича что-то на перерыв. Морозко вскочил на жеребца и сильно вытянул его плетью, что случалось с ним только в минуты величайшего возбуждения. Мишка взвился на дыбы и прыгнул в сторону, как ошпаренный. — Обожди, письмо захватишь, Морозко! — растерянно крикнул Сташинский. Но Морозки уже не было, Из потревоженной чащи доносился бешеный топот удалявшихся копыт.